561. Матерь Агни-йоги Хорошо, если перемена внешних условий уже не влияет на ритм общения его плодоносности. Но если влияет, значит звучание приходящего еще сильно, и сознание полностью его себе не подчинило. А подчинить надо, чтобы встать надо. Итак, очередная задача ритмус соблюдать, несмотря ни на что, и соблюдать не меняя его напряжение.